Ессо напустил одеяло и поднялся на ноги. На балконах соседних домов стоят люди, а потому сохранить дело в тайне на этот раз не удастся. Вот до куда добрались они, думает комиссар. Быстро прикидывает в голове все за и против, все ближайшие последствия этого происшествия. Даже в той чрезвычайной ситуации, которую переживает взятый в осаду город, пять однотипных убийств это много, слишком много. В самом лучшем случае, даже если он сумеет погасить большой скандал в обществе и шугануть вестовщиков и щелкоперов-газетчиков, все равно губернатор и главноуправляющий потребуют объяснений, и их придется представить. Тут не отделаешься прозрениями, теориями или экспериментами. Все это в зачет не пойдет. Нужны будут дела, поступки и виновные. А не найдешь таковых – ответишь – Не принесешь голову злодея, положишь свою. Задумчиво поигрывая тростью, сунув одну руку в жилетный карман и надвинув шляпу на глаза, Тисон оглядывает улицу из конца в конец с той точки, что делит ее пополам. Одна часть идет к Сантьяго, другая — к Вильялобусу. Сюда, покуда еще бомбы не долетали. Это первое, что озаботился выяснить Тисон, услышав про новое убийство. Ближе всего к этому месту оказалась бомба, угодившая две недели назад на стройку нового собора и не разорвавшаяся, а значит, одно из двух. Либо все его построения совершенно беспочвены, либо спустя сколько-то часов или минут они будут подтверждены артиллерийским ударом. Он поднимает глаза и холодно рассматривает ближайшие дома. их фасады и плоские крыши террасы, которые, скорее всего, и получат бомбу, пущенную с другого берега бухты. Десяток любопытствующих жителей на балконах привлекает его внимание. Их следует предупредить, думает он. Предуведомить, что в любую минуту прилетит ядро, убьет или искалечит. Предупредить их? Любопытно будет видеть их лица, когда он скажет, а ну бегите отсюда, что есть духу, пока не пришибло. Откуда знаю? сорока на хвосте принесла. Или доложить по начальству? Необходимо срочно эвакуировать жителей домов по улице Лаурель и к ней прилегающих. За сутки? За несколько часов? В связи с чем? С тем, что комиссар Тисон установил некую мистическую и магнетическую взаимосвязь между действиями убийцы и французских артиллеристов. Хохот поднимется такой, что до тракадера слышно будет. А вот губернатору с начальником полиции будет не до смеху. «В ближайшие часы или минуты», — повторяет он про себя, сделав несколько шагов по улице и вглядевшись в нее, с этой минуты и Тиссон ощущает зуд нетерпения, может быть, вообще ничего не произойдет, а может быть, на него с небес упадет бомба. Как тогда на улице Вьенто в последний раз, когда кота разнесло в клочья, Он вспоминает это и дальше ступает с нелепой осторожностью, как будто от того, куда он шагнет, зависит, разорвется ли рядом французская бомба. На кратчайший миг ему чудится, что оказался в вакууме, что оттуда, где он проходит сейчас, вдруг выкачали весь воздух, и Тисона вдруг пронизывает тревожное ощущение нереальности всего происходящего. «Что-то похожее бывает, с удивлением отмечает он, когда стоишь над пропастью». Вот так же властно тянет она к себе, и также возникает неизведанное доселе головокружение. Или что-то вроде. Возбуждение. Вот еще одно подходящее слово. Какое-то любопытство, какое-то смутное, стыдное удовольствие. Сам, испугавшись того, куда обратились его мысли, комиссар чувствует, что подставился. «Сделался слишком уязвим физически». Так, вероятно, должен ощущать себя солдат, вылезший из траншеи под огонь невидимого врага. Тес он вертит головой из стороны в сторону, словно избавляясь от дурноты. Наверху, на балконах, горожане, кадальсу рядом с трупом, полицейские на углу сдерживают зевак. Несколько придя в себя, он отыскивает ту часть улицы, что кажется ему самой безопасной, если принять в расчет, что французская артиллерия бьет по городу с востока. Естественно, убийцу надо брать сейчас же. Задержавшись в подворотне, комиссар размышляет об этом сейчас же. Размышляет не без злой насмешки. На самом деле его удивляет собственная нерешительность, тем паче, что существует четкий порядок приоритетов — бомбы и убийства. До и после. На самом деле его больше всего раздражает, что придется вмешиваться в решение задачи, не прояснив самый туманный аспект ее. Однако пятое убийство выбора не оставляет. Основной подозреваемый установлен. Начальство требует представить его. Точнее говоря, требовать и стучать кулаком по столу оно примется чуть погодя, как только весть о новом преступлении распространится по городу. И на этот раз можно не сомневаться, что распространится. Арты заткнуть не удастся. Слишком много дурачья повылезало на балконы, и журналисты отыщут себе поживу. Да, при таком раскладе начнется гонка, и распутывать все прочие узелки этой головоломки будет некогда. Может быть, до них и вовсе руки не дойдут. Уверенность в том, что именно так и произойдет, повергает комиссара в глубокую печаль. Какое разочарование повязать убийцу, не уяснив сперва, какие же загадочные физические законы руководили его игрой, не узнав, действовал ли он в одиночку или был лишь звенышком сложной цепи. не поняв, это ключевая фигура или ничтожный винтик. Но так что там с этим Фумигалем?» Он обернулся к своему помощнику, который, не сводя глаз с прикрытого одеялом тела, сосредоточенно ковыряет в носу. Кадальсо знает, его дело не толковать факты, а докладывать о них точно и своевременно. И голову себе лишними вопросами не забивать. И дрыхнуть без задних ног. «Под наблюдением, сеньор комиссар, две пары агентов посменно стоят перед домом с ночи». «И?» Повисает напряженное молчание. Кадальсу пытается сообразить, требует ли этот односложный вопрос пространного ответа. «И ничего, сеньор комиссар». он в нетерпении стучит тростью. «Он не выходил?» «Нет, насколько я знаю. Агенты божатся, что был дома весь день». Под вечер пошел ужинать в трактир, потом посидел сколько-то времени в кофейне Аполлон и засветло вернулся к себе. В девять с четвертью свет у него в окнах погас. Чего-то больно рано он улегся. Уверен, что он не выходил? Так утверждают те, кто следил за домом. А те, кто за ними, докладывают, что не сходили с мест до смены, а подозреваемый даже не приближался к дверям. На улицах сейчас темно. Он мог выйти черным ходом. Кадальсо собирает лоб в глубокомысленные морщины. Нет, едва ли. Из дома нет второго выхода. Разве что он мог бы выбраться через окно в патио соседнего дома. Однако, если будет мне позволено высказаться, это чересчур смелое предположение. тисон придвигается вплотную лицом к лицу. А если уходил и возвращался по крышам? Снова молчание. На этот раз красноречивое и сокрушенная. «Кадальсо, я не знаю, что с тобой сделаю, паскуда!» Сбир смотрит из-под лобья, покаянно повесив голову. «Недоумок! И ты, и они все! Сборище безмозглых олухов! Уроды!» Кадальсо мямлит какие-то вздорные оправдания, которые комиссар обрывает взмахом трости. «Не время слушать всякую чепуху! Действовать надо!» И прежде всего, не выпустить птичку из сети. Что он сейчас делает? Кадальсо смотрит покорными глазами псины, получившие заслуженную трепку и жаждущие справиться. Дома сидит сеньор комиссар, вроде бы все тихо. На всякий случай, я велел удвоить посты. И сколько там сейчас человек? Шестеро? Значит, не удвоить, а утроить, болван. Тисон ведет в голове расчеты. Хадис — это шахматная доска. Есть ходы правильные, есть успешные. Хорошему игроку свойственно умение предвидеть и выжидать. Тиссон рад бы счесть себя таковым, но знает за собой лишь изворотливость и хитрость, и опыт. Что ж, покорно подводит он итог своим размышлениям, будем ловить его с тем, что имеется. Скажи, чтоб труп отсюда убрали, в морг. Тетку Перехиль не будем развеждать? «Не будем. Эту не в пример прочим, а свидетельствовать не надо». «Почему, сеньор комиссар?» «Что ж ты за столоб, кадальсо? Ты же сам докладывал, что убитая занималась проституцией». Сделав несколько шагов к центру улицы, он вновь останавливается, глядит по сторонам. Хочет проверить то, что почувствовал мгновение назад, когда оценивал, может ли сейчас прилететь бомба. «Ничего определенного». лишь смутное, почти неощутимое подозрение. Что-то связанное со звуком и с тишиной, с ветром и его отсутствием, с плотностью, с фактурой, если можно так сказать, воздуха в этой части улицы. И подобное случается с комиссаром уже не впервые. Озираясь, очень медленно подвигаясь вперед, Рахелио Тисон пытается вспомнить. Вот теперь он уверен, что уже переживал схожие ощущения или их последствия. когда мысль неким таинственным способом как будто узнает то, что было когда-то в прошлом, в других обстоятельствах или в другой жизни. «Улица Вьенто» внезапно и ошеломленно вспоминает он. Там, в патио заброшенного дома, где было обнаружено тело предыдущей жертвы, он впервые испытал это смутное чувство, эту совершенно непреложную уверенность в том, что в определенном месте и в должное время воздух поменял свои свойства, словно этот участок улицы чем-то отличается от всех прочих и обладает какими-то разительными особенностями. Словно он накрыт стеклянным колоколом, отделяющим его от всего, что вокруг, с выкаченным из него воздухом. Участок абсолютного вакуума. Комиссар, пораженный своим открытием, делает еще несколько шагов наугад, стараясь попасть туда, где был прежде. И, наконец, неподалеку от трупа, в вершине прямого угла, образующего улицу, снова чувствует, да, он опять оказался в этом ни на что не похожем зловещем пространстве, где воздух неподвижен, все звуки приглушены и отдалены, и даже температура кажется иной. Вакуум затрагивает и все пять чувств. Ощущение длится лишь миг и развеивается. Но этого достаточно, чтобы вся шерсть на теле встала дыбом. Глава одиннадцатая. От задувших в последние дни западных ветров закаты стали пасмурны. В считанные минуты небо из алого становится сперва синевато-серым, а потом черным, и пока играют вечернюю зорю на кораблях, их неподвижные силуэты успевают исчезнуть во тьме. Первые ночные часы сочатся преждевременной нетерпеливой сыростью, от которой покрываются изморосью решетки на окнах, каменные торцы мостовой делаются скользкими и поблескивают в призрачном свете единственного масляного фонаря на углу улиц Балуарта и Сан-Франсиско. И он не разгоняет мрак, он наводит страх, как тусклая лампадка над дарохранительницей в угрюмой пустоте церкви. И не думай даже, я тебя одну не отпущу. Сантос, где ты там? К вашим услугам, Донья Лолита. Возьми фонарь и проводи сеньору. В воротах, тонущих в темноте Лолита Пальма, шерстяная мантилья на плечах, волосы собраны и скручены узлом на затылке, прощается с курой Вильчес. Подруга возражает, твердя, что ничего с нею не сделается, раз прекрасным образом может пройти сто с чем-то шагов до своего дома на... Педро Кондо, напротив таможни. В ее годы да в Кадисе можно обойтись без веера, который мух отгонять. Что ты выдумала, Лолита? Глупости какие. Отвяжись, прошу тебя, уймись, говорит она, поднимая широкий воротник плаща. И оставь в покое бедного Сантоса. Пусть доужинает. Слышать ничего не хочу. Молчи и повинуйся. В такую познату дамочки одни не разгуливают. Говорю тебе, отстань.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 Сидит, по макушку закопавшись в конторские книги и в коммерческую корреспонденцию, и на кой черт я ему сдалась? Сегодня идеальный день, чтобы закрутить романчик. Последнего числа каждого месяца замужних дам города Кадиса обуревают искушение. Каждый исповедник должен бы проявить понимание. «Ну что ты несешь?» — смеется Лолита. «Ты не Курра, а Дура, Вильчес». Вольно же тебе так пошло толковать мои слова. Но и в самом деле врачи должны бы прописывать в такие дни гренадерского поручика, лейтенанта морской пехоты или что-то в том же роде. Тех, кто не бельмеса, не смыслит ни в двойной бухгалтерии, ни в котировках валют. Но когда они проходят на расстоянии пистолетного выстрела, у дам теснит в груди и хочется обмахнуться веером. Особенно когда усы вот такие и в обтяжку. «Уймись, курра!»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 Луч фонаря освещает мостовую перед Курой Вильчес, которая плотнее запахивает плащ и шагает следом за старым слугой. «Так сиднем и просидишь всю жизнь. Спохватишься, да поздно будет. Я тебе говорю!» Лолита Пальма уже невидимой во тьме смеется. «Иди, иди, пожирательница сердец!» «Сиди, сиди, монашка-затворница!» Лолита, пройдя за ворота, запирает их и пересекает внутренний двор, выложенный генуэзской плиткой и уставленный огромными катками с папоротниками. Возле колодца высокий канделябр с тремя толстенными свечами освещает три арки и две колонны по бокам мраморной лестницы, ведущей в застекленные галереи верхних этажей. По правую руку в нескольких шагах отсюда расположен вход в контору, занимающую подвалы и первый этаж и в магазин на улице Дабланес. При свете керосиновых ламп склонились над конторками, заваленными коммерческими письмами, копировальными прессами, записными книжками, фактурами и накладными двое писцов, бухгалтер, письмоводитель и управляющий. Когда обогнув жаровню с мелким древесным углем в контору входит Лалита, вся они приветственно склоняет головы. Вставать при ее появлении им строго запрещено, и один лишь управляющий Малина, 34 года прослуживший в компании, все же поднимается с кресла за отшлифованной стеклянной перегородкой, которая отделяет его от остальных. Он в черных на рукавниках с гусиным пером за правым ухом. Обнаружились неплатежи из Гаванны Донни Лалита из расчета полутора процентов. Протори составили 3700 реалов. И есть ли возможность возместить? Боюсь, что нет. Лолита слушает, ничем не выказывая досады, разве что лоб перерезала морщинка, но ведь ее можно воспринять так, что владелица компании сосредоточена. Еще одна потеря. Между прочим, это годовое жалование одного из ее служащих. Лолита чувствует, что устала, и знает, что усталость — это не от того, что сегодня был, и все никак не кончится трудный день.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 Лолита обводит взглядом своих служащих. «Вы еще не ужинали?» «Нет еще». «Пошлите за Россосом. Пусть подаст что-нибудь. Холодных закусок и вина. У вас 20 минут». Толкнув дверь приемной, где по стенам, отделанным темным деревом, висят гравюры, она проходит через нее в свой рабочий кабинет. В отличие от личного, размещенного на верхнем этаже дома, этот просторен, чопорно-строг,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 Оправляет шерстяную мантилью на плечах, снимает нагар с фитиля и застывает, вперив неподвижный взгляд в кресло напротив. В нем сидел сегодня днем Дон Эмилио Санчес, покуда они обсуждали положение дел. которое наследницы торгового дома Пальма, как и всякому кадистцу, умеющему заглядывать в будущее, представляется крайне неопределенным. Впрочем, Дон Эмилио предпочел употребительное слово «тревожное». Мало кто отдает себе отчет в том, что нас ожидает, дитя мое. Когда минит война, а следом и вся эта либеральная корь, когда мы окончательно лишимся Америки, вот тогда и обнаружится, что мы погибли. Политические восторги дело не делают и не кормят». Разговор был профессиональный, без недомолвок и касался тех дел, которые обе фирмы вели совместно. Собеседники –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 а она столько же зависит от репутации фирмы, сколько и от умения скрывать свое тяжкое положение и переживаемые трудности. Устал я, Лолита. Двадцать лет к ряду обрушиваются на этот город все злосчастья, какие только есть на свете. Войны с Францией и Англией, смута в Америке, эпидемии. Прибавь к этому хаос королевского управления, непомерные права, огромные займы короне и кортесам. Потерю капиталов в провинциях, оккупированных французами. Сейчас рассказывают, что будто бы появились корсары, действующие от лица инсургентов Рио-де-Ла-Платы. Слишком много усилий, дитя мое. Слишком много неудач. Хоть бы поскорее кончилась эта неразбериха, и я бы мог уехать в Эль-Пуэрто на свою виллу, если, конечно, удастся восстановить то, что от нее осталось. Да-да, надо запастись терпением.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 он повел вокруг печальным взглядом. Будет жаль, если все это, сама понимаешь. Жаль, если компания Пальмы и сыновья исчезнет вместе со мной? Ты еще молода. Лолита Пальма предостерегающе вскинула руку. Ни Дон Эмилио, ни ближайшая и закадычная подруга Кура Вильчес и никто иной не имеет права вторгаться в эти пределы.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 Дон Эмилио, зная, что не так давно компания Пальма и сыновья установила торговые связи с Россией, попытался выяснить у Лолиты подробности. А она, понимая это, в коммерции добрые чувства не имеют никакого отношения к делу, ограничивалась тем, что рассказала о двух рейсах в Санкт-Петербург фрегата Хосе Викунья, который туда вез груз вина,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 Встречный ветер и коварное море месяц назад прибили парусник к побережью, занятому французами, и те, когда буря унялась, получили богатую добычу. 200 ящиков китайской корицы, 300 мешков малукского перца, 1000 вар кантонского полотна. Торговый дом Шмидта не скоро оправится от такой потери, если вообще оправится. В такие времена, когда порою все ставишь на карту, то бишь на один единственный рейс, Потеря корабля может стать невосполнимым ущербом, смертельным ударом.